Глава 13. Новорожденный дракончик был крохотным, размером чуть больше моей ладони, но очень-очень шустрым и подвижным. Одним словом, как и его шалопопая мама, искал приключения, иначе не скажешь. Выбравшись из разломанной скорлупы, малыш шустро огляделся и с круглыми от удивления глазами рванул бежать к краю стола. Если честно, я едва успела подставить корзинку, в которую он мягко шлепнулся. А потом дракошка как-то уже совсем по-человечески удивленно уставился на меня. Раздалось тихое переливное урчание. «Жизнь весьма опасная штука», — улыбнулась я, поставив корзинку на стол. «Думаю, будет безопаснее, если ты посидишь в лукошке, правда?» Малыш огляделся по сторонам и стал ловко карабкаться по свернутому полотенцу, стремясь выбраться на свободу. «Нельзя!» — покачала головой и осторожно потрясла корзинку. Дракончик на секунду замер, а потом стал двигаться еще быстрее. Понимая, что сейчас он выберется из корзины, едва касаясь... Боясь причинить малышу вред, ткнула в него указательным пальцем, стараясь отодвинуть на дно. К моему удивлению, питомец воспринял это как игру. И сначала попытался укусить мою руку, а потом, упав на спину, подставил нежное сиреневое брюшко. И осторожно я его пощекотала, и тут же раздалось. ур урр Какой же ты миленький!» — прощебетала я, рассматривая новорожденное чудо, пытаясь понять, кто это — мальчик или девочка. Но никаких половых различий почему-то не заметила. И это было так удивительно. Дракончик закрыл глаза, и мне показалось, что он уснул. Но едва я убрала руку, он моментально вскочил на лапки и вновь стал пытаться выбраться на свободу. Чтобы успокоить хитреца, начала его сначала гладить, но как только прекращала это делать, малыш пытался сбежать. Так утром мы встретили практически в обнимку. Я, корзинка, и шелопопы, новорождённые дракошка. Проснувшись, Сонечка, как обычно, забежала в мою комнату, но увидев нас, замерла на пороге и удивлённо произнесла. «О!» «Да!» кивнула в ответ. У Марси родился детеныш. «Капец!» прокомментировала девочка, а потом подошла поближе. Чит наклонившись, она некоторое время молча рассматривала дракончика, а затем вынесла вердикт. маленькая Масси!» «Да, он похож на свою мамочку». Соня забралась на кровать, села рядом со мной, а потом стала осторожно одним пальчиком гладить малыша. Тот блаженно щурился и бесперерывно урчал. Аккуратно поставив корзинку на кровать, Встала и потянулась. Безумно хотелось спать, и оставалось надеяться, что Вилберт сегодня вернется домой, и я смогу спокойно отдохнуть. «Да чтобы тебя блохи созлали!» — услышала я вопль, едва на секунду отвернулась. Резко посмотрев на малышку, поняла, что дракоша попытался укусить ее за палец. «Сонечка!» — перепугавшись сила рядом с девочкой, обняла ее, отставив корзинку в сторону на стол. «Не надо трогать дракончика!» В этот момент я задумалась о том, что, наверное, новорожденному надо дать имя. Но вот у голове крутились одни нецезурные слова, потому что всё происходящее было не только уру ру ру, -ру» и «капец», а намного хуже. «Капец!» — вздохнула девочка. «Изона убегает!» Я посмотрела на дракончика, который готовился вот-вот спрыгнуть с края лукошка на кровать, и просто толкнула малыша пальцем. Он упал на самое дно и заверещал весьма необычным пищащим звуком. «Хм!» — усмехнулась Соня, обняв себя за плечи. в «Вледная массе!» даже хуже!» — согласилась я с ней, внезапно осознав, что невольно детелыш Марси стал моим вторым подопечным, и я просто не представляла, что с ним делать. Так мы спустились вниз, растрепанная и не спавшая я с квадратными глазами, Сонечка и Дракошка, который весьма стремительно пытались обрести свободу. Увидев нас, Весенняя охнула, а потом спросила. «Леди, а как?» «Вот так!» — я взгромоздила корзину на стол в столовой. «У нас теперь есть это!» — показала на Дракошу. И надо решить, что с ним делать. Предложение есть? Весенняя приложила руку к колбу, несколько раз вдохнула, а затем уточнила. «А кто для него сейчас мама?» «Хороший вопрос», — ответила я и уставилась на дракошу, который с явным удовольствием грыз край корзинки. «Вот что мне с ним делать?» Весенняя некоторое время пристально смотрела на детеныша, а затем задумчиво произнесла. мне кажется, он хочет есть. Как думаете?» «И чем интересно питаются новорожденные дракошки?» — бросила на нее вопросительный взгляд. «Не знаю», — девушка развела руками в сторону. «Ну, может, нужно отнести его к Марси? Она мать и лучше знать, что необходимо ее малышу». «Хорошая идея», — не могла не согласиться с ней я. «Вот прямо сейчас это и сделаю. Присмотришь за Сони?» «Соня идет с Изой», — тут же решительно сообщила малышка, давая понять, что этот вопрос обсуждению не подлежит. Пристально посмотрев на нее, и совершенно ни на что не надеясь, уточнила. «Может, все-таки посидишь с Весеней? Мне так будет спокойнее». В ответ раздалось вполне ожидаемое «Нет» а затем девочка соскочила со стула и понеслась к входной двери. Я встала, подхватила корзинку с новорождённым дракончиком и направилась вслед за малышкой. «Леди!» — внезапно окликнула меня Весенняя. Обернувшись, вопросительно посмотрела на неё. «Позвольте пойти с вами. Я никогда не видела, как взрослые питомцы реагируют на своих малышей. Мне так интересно?» «Конечно!» — кивнула в ответ. «Кстати, может, прихватишь еду для Марси, раз уж идём к ней заодно и покормим?» «Конечно!» Девушка отправилась на кухню и вскоре вернулась с небольшим ведерком, в котором наш повар Таврия развела специальную злаковую смесь. Каждое утро дракошка ела на завтрак своеобразную кашу, очень для нее полезную, по словам Вильберта. Марси встретила нас весьма бурно. Она радовалась, скакала, всячески показывала, как соскучилась за ночь и едва не сбила меня с ног, выражая свои эмоции. Но вся радость питомца продолжалась ровно до тех пор, пока я осторожно не достала из корзинки малыша и не опустила его на пол. «Вледная, Марси!» сообщила Сонечка своей подружке, показывая на дракончика пальцем. «Очень влево!» Наш питомец затих и настороженно уставился на своего детеныша, который, наконец-то, оказавшись на свободе, носился по домику туда-сюда, издавая при этом не то фрчание, не то рычание. «Марси, это твой дракончик!» — улыбнулась я. Яйцо улыбнуло ночью. «Теперь ты стала мамой по-настоящему!» дракошка подняла на меня удивленный взгляд, потом как-то по-человечьи помотала головой из стороны в сторону, и а затем и вовсе сев на толстую поппу жалобно завыла у, -у, -у, -у, у малыш тем временем ловко подбежал к ней несколько раз боднул и попытался вскарабкаться на спину марси подняв лапу весьма грубо отодвинула шустрого мелкого в мою сторону и уставилась на меня у, -у, -у, -у, -у, -у". но ну, знаешь что искренне возмутилась я «Вообще-то это твой детеныш не мой поэтому будь добра включать свой материнский инстинкт мне так сегодня ночью поспать не удалось знаешь как я устала и за мае мама <мам> <мам> уточнила соня «Да, мама!» – кивнула в ответ. «Только вот какая-то бестолковая!» «Толковая, Масси!» – тут же подхватил ребенок. «Вледная, Масси!» Весенняя, рассмеявшись, тем временем наполнила миску питомца завтраком. Марси, которая всегда любила поесть, рванула к еде. И, к нашему всеобщему удивлению, малыш постарался не отстать от нее. Засунув мордашку в кашу, он смачно зачавкал, как поросенок. «Ой, маленький!» – умилилась девушка. «Проголодался!» Марси, осознав, что ее объедают, попыталась отодвинуть мелкого лапой, но он тут же жалобно заверещал на весь домик. Дракошка замерла, потом принюхалась к малышу, а затем и вовсе лизнула его. «Признала!» Всплеснула руками я, чувствуя неимоверное облегчение. Дракончик, дорвавшись до еды, продолжил трапезничать. Марси некоторое время внимательно следила за ним, а потом, вздохнув, присоединилась к завтраку. «Кажется, нам тут больше делать нечего», — пришла к выводу я. Идем, мы не будем мешать семье. — учки Сонечка протянула ко мне ладошки. Подхватив ее на руки, укоризненно покачала головой. — Знаешь, а ты уже большая. Можешь и ножками ходить. — Изо! — послышалась в ответ, а потом меня крепко-крепко обняли. Мое сердце болезненно сжалось. Внезапно пришла мысль, что рано или поздно мне придется вернуться домой, и я просто не представляла, как расстанусь с малышкой и Вильбертом. Из — иза Сонечка, будто почувствовав мою тоску, заглянула мне в лицо а затем успокаивающе погладила ладошкой по щеке. Удивительно, но малышка была весьма чувствительна к переменам моего настроения, и это я замечала не впервые. «Какая же ты внимательная!» — улыбнулась ей и поцеловала в пухлую щечку. «Самая лучшая девочка на свете!» Малышка с некоторым облегчением вздохнула и рассмеялась, а потом вновь крепко обняла меня за шею. «Леди, завтрак подавать?» — уточнила весенняя, едва мы вошли в дом. «Да», — кивнула я и направилась в столовую, мечтая о чашке горячего кофе, который меня хоть немного взбодрит. Усадив ребенка за стол, села рядом и зевнула. Безумно хотелось спать. Удивительно, но сегодня Сонечка, будто чувствуя мою усталость, вела себя послушно, как никогда. Мы спокойно позавтракали, а потом я задумалась, что делать дальше. На занятия сегодня не было сил. Единственное, чего мне хотелось, это просто немного поспать. Но оставить малышку на попечение слуг я не решилась. В последний раз, когда Соня осталась под присмотром весенней, ее и Марси похитили. С трудом, переборов сонную негу, решила, что надо дождаться обеда. А потом вместе с малышкой можно будет немного вздремнуть. «Иза!» — девочка, наклонив голову, хитро улыбнулась. гулять «Гулять!» — кивнула я. Малышка на секунду замерла, ведь обычно на этот утренний ежедневный вопрос я отвечала отрицательно. А потом, как заведенная, соскочила со стула и помчалась в холл, едва не подскользнувшись на паркете. «Подожди меня!» — рассмеялась я, последовав за ней. «Осторожно!» Едва мы вышли на крыльцо, Соня быстрым шагом направилась в сторону домика питомца. — Ты куда? — поинтересовалась я у нее. — Площадка с другой стороны. — Масси! — Сонечка удивленно уставилась на меня, совершенно не понимая, почему я ее подружку брать с собой не хочу. — Масси гуять! — Может, сегодня погуляешь сама? — предложила я. — марсе наверное, сейчас не до прогулок. Она занимается своим детенышем. — Масси гуять! — девочка покачала головой и побежала вперед. Стало понятно, что спорить с ней бесполезно. Едва мы подошли к домику, раздался желобный вой нашего питомца. Если честно, я перепугалась и поспешила открыть дверь. Лиловая дракошка выскочила прямо на нас с квадратными глазами и попыталась спрятаться за моими ногами, а следом за ней выбежало уже два маленьких одинаковых детеныша. «Масси! И еще масси!» Сонечка радостно захлопала в ладоши и счастливо сообщила. «Много масси!» у жалобно протянула марси которая явно была не в восторге от своих мини копий присев рядом с ней погладила по голове и тихо сказала успокойся девочка Да мамой быть нелегко но ты привыкнешь посмотри какие у тебя замечательные детки подвижные активные явно здоровенькие Но марси ничего слушать не желала когда один из детенышей подбежал к ней она начала пятиться затем он пихнул его лапой а потом и вовсе рванула в сторону детской площадки яху! Издала боевые кличи, Соня бросилась след за своей подружкой, а следом за ней помчались два толстопопых и еще пока весьма неуклюжих малыша. Сегодня о лукошке и остальных яйцах никто, кроме меня, даже не вспомнил. Сложив их в корзинку, поспешила на детскую площадку, подумав о том, что теперь моя жизнь превратилась в окончательный дурдом. «Сонечка, Марси и два малыша, и за каждым нужен глаз да глаз!» промелькнула мысль о том, что помощь Вильберта мне сейчас не помешала бы. Когда я пришла на площадку, мои веселые подопечные уже разделились. Марси забралась на батут повыше от детей. Малышка, наоборот, уселась на песок и строила какие-то фигурки. А драконята просто бегали по кругу, видимо, играя в догонялки. Поставив корзинку на скамеечку, села на солнышко и вздохнула. Некоторое время я пристально наблюдала за своими подопечными, а потом усталость начала брать надо мной верх. Организм под солнечными лучами расслабился. Глаза стали закрываться сами по себе, и на какое-то время я невольно ослабила внимание. И даже задремала. Но буквально сразу встрепенулась и стала осматриваться по сторонам. Марси на месте. Соня на месте. Детёныши. Так, стоп. А где детёныши? Подскочив, стала испуганно оглядываться, понимая, что малышей нигде нет. Я заметалась по площадке, не понимая, куда могли исчезнуть два крохотных дракончика. Скорее всего, по своей глупости они где-то спрятались. Но где? Хотела их позвать и поняла, что имена мы им так и не дали. А простой кис-кис или цып-цып здесь вряд ли подойдёт. Соня. «Марси, а где малыши?» – девочка, играющая в песочнице, развела руки в сторону и сообщила. «Вледных массе нет!» Лиловая дракошка, сидящая рядом с ней на песке, вообще сделала вид, что не слышит моего вопроса. Возникло ощущение, что мои дети пропали, а не её. Сердце жало в страхе, что два глупыша могли попасть в беду. Схватившись за голову, заметалась по площадке, осматривая каждый куст, но малыши словно испарились. «Соня, помоги мне найти дракончиков», — попросила я, посмотрев на девочку, которая как-то неестественно замерла и испуганно уставилась на меня. Автоматически перевела взгляд на Марси и в голове промелькнула догадка. Шагнув к песочнице, сразу заметила, что в одном месте возникла целая песочная гора. «Соня!» — строго протянула я. И в этот момент холм начал шевелиться. Марси тут же стала подгребать лапами рассыпающийся песок, а Соня активно ей помогать. И тут я увидела среди песчинок перепуганную маленькую мордашку и круглые глаза. «Да вы с ума сошли!» Я бросилась откапывать детенышей, которые стали заложниками этой банды, иначе и не скажешь. «Нет!» — закричала Соня, схватив меня за руку, попытавшись остановить. «Вледные массе сидят тут!» «Это ты у меня сейчас будешь стоять в углу!» — разозлилась я. «Ты что творишь? Они же маленькие! Как тебе не стыдно? Бессовестная!» У девочки тут же задрожала нижняя губа, а глаза наполнились слезами. Ведь еще никто и никогда не повышал на нее голоса. «Вледные массы плохи!» — она всхлипнула. «У-у-у!» — Марси. «А ты?» — пристально посмотрела я на питомца. «Кукушка, анимать! Совести у тебя нет! Быстро на место в домик! Прогулка закончена!» Лиловая дракошка обиженно уставилась на меня, а я, прижимая малышей к себе, едва сдерживалась, чтобы не наказать этих атаманш, при том в физическом плане. На мой взгляд, обе заслуживали порки хотьи в корзинку с яйцами посмотрела на и строго сказала обе быстро пошли за мной марсе сони переглянулись но остались сидеть на месте если мне придется за вами вернуться мало вам не покажется обещаю чуть прищурившись пригрозила я и быстро направилась к дому решив что ли лова до возвращения вильберта оставлять малышей нельзя про домашних драконов я ничего не знала а вдруг у них тоже бывает после родовая депрессия мало ли что у нее в голове Уже почти достигнув дома, быстро обернулась. Сонечка и Марси медленно брели за мной. И вид у обоих был несчастный-несчастный. Только вот жилет ни одной из них мне не хотелось. Открыв дверь, позвала весеннюю. Девушка появилась не сразу. В руках она держала стопку полотенец, видимо. В этот момент как раз занималась бельем. «Леди, что-то случилось?» — поинтересовалась она, а потом, увидев двух малышей у меня на руках, воскликнула. «Ой, еще один родился!» «Возьми, пожалуйста, их!» — вздохнула я. «Надо придумать для детенышей...» «Какой-нибудь домик, где они будут в безопасности. А ещё вот яйца». Девушка, положив стопку белья на комод, шагнула ко мне, принимая дракошек, удивлённо протянула. «А почему они все в песке?» «Потому что Соня вместе с Марси решили закопать их в песочнице». «Ой!» — послышалась в ответ. «Вот тебе и ой!» «Уж от чего-чего, а подобного от них я не ожидала». Обернувшись, посмотрела на девочку, которая застыла у края лестницы, и строго сказала «Заходи домой». «Нет!» Малышка покачала головой. «Я сказала немедленно домой и не вздумай спорить, быстро заходи!» Прорычала в ответ. Соня испуганно посмотрела на меня, а потом, громко завыв, стала подниматься по ступенькам. Она специально делала это медленно испытывая мое терпение, которое и так было на пределе. В конце концов, не выдержав, я быстро спустилась к ней, подхватила малышку на руки и занесла в дом. Отпустив воющую девочку на пол, посмотрела на растерянную весеннюю. «Присмотри за ней, сейчас горе-мамашу в домик отведу и вернусь» соня завыла еще громче а я просто выскочила из дома громко хлопнув дверью у, -у, -у, -у протянула жалостливо марсе молча пошла к домику зная что питомец последует за мной открыв дверь кивнула заходи дракошка вошла села и жалобно заглядывая мне в глаза опять завыла у, -у, -у на я никого не собиралась поэтому просто закрыла марсе и поспешила обратно в замок